Все собралось в едином усилии двигаться, двигаться вперед. Он не чувствовал мороза, не слышал и не видел ничего, кроме тоненькой струйки дыма, едва заметной в опаловом вечернем небе. Вот он пошел быстрее, напоминая большую заводную игрушку, которую пружина рывками толкает вперед. Наверное, Степан прошел так полпути, с трудом передвигая ноги. Но вот и колени одеревенели, ноги стали подламываться. Со стороны было бы странно смотреть на человека, который приседал на каждом шагу. Шаги его все замедлялись, делались неувереннее. — Не упади, погибнешь, — твердил себе Степан. Еще два шага, сделанные по инерции, и Степан рухнул в снег. Он попытался встать, но не удалось. Степан пополз. Он весь окоченел, но мысль еще работала, и глаза видели. Воля к жизни заставляла его двигаться вперед. Если бы не дымок, курившийся впереди, не дойти бы Степану. Но Степан полз медленно, тяжело, упорно. И вот лед, самое трудное, позади. Впереди совсем близко, шагах в двадцати, темнела изба. Но одолеть эти двадцать шагов Степан уже не мог. Он свалился на белое, холодное покрывало Груманской земли. Казалось, все, что мог сделать человек, было уже сделано. Ледяное безмолвие накрыло, окутало его непроницаемой тьмой. Но нет. Не все. Человек способен на невозможное. Сколько пролежал Степан без сознания, неизвестно. Может быть, час, может быть, одну минуту. Он очнулся внезапно. Ему почудилось, будто в самое ухо знакомый голос явственно произнес одно слово. Смерть. Словно горячая волна пробежала по всему его существу, оглушительно застучала в висках кровь. Вдруг прояснившимся взором Степан вновь увидел избу. Вот она, жизнь, рядом. Покуда бьется сердце, надежда не умирает. Крепко заложено это чувство в каждом человеке. Велика сила жизни у русских людей. Еще раз все, что оставалось живого в Степане, толкнуло его вперед. Он то полз, то перекатывался сбоку на бок, то снова полз. Давно, со все возрастающим чувством тревоги, зимовщики ждали Степана. Алексей все чаще выходил наружу в надежде увидеть охотника. К вечеру мороз еще усилился, Деревянная изба то и дело потрескивало, будто мороз хотел раздавить ее в своих холодных объятиях. Тоскливо и тихо в избе. На догоравшей печке что-то нашептывал давно вскипевший котелок. — Пойду, — не выдержал Химков. — Я с тобой, Алексей! — пошатываясь, поднялся с лежанки Федор. Сердце сказывает, беда с ним приключилась. Федор говорил медленно, затрудненно. Алексей взял его за плечи и, уложив снова, стал торопливо натягивать пимы. В эту минуту Ваня вздрогнул. Ему показалось, что у двери кто-то тихонько скребется. Медвежонок поднял уши, вытянул шею. Ваня прислушался. — Нет, ничего не слышно. Но вот опять послышался легкий шум. — Отец, в сенях кто-то живой! Алексей с топором в руках осторожно стал открывать обмерзшую дверь. Вдруг он отпрянул назад и задвинул засов. — Ошкуй! — Достань, Ваня, пику, огонь запали! Возьми сухую лучину! У дверей опять кто-то заворочился. Теперь все явственно услышали три слабых удара раз за разом. У Алексея мелькнула догадка. — А может, и не медведь это — «Ну-ка, давай огня!» Дверь снова открыли. Яркий свет факела осветил сени. У самого порога лежало что-то большое, бесформенное, белое. Не то стоны...